Глава 86. Смерть всегда сближает. Николая не помнил, чтобы столько говорил с отцом в последние годы. Конечно, они продолжали видеться 3-4 раза в год, и когда Николая приезжал в Британь, Армант Белланже всегда водил его в дорогие рестораны, но говорили они в основном о погоде и тому подобных вещах, возможно, потому что в конечном счёте живят так далеко друг от друга. стали чужими, и общение их свелось к банальностям. У Армана уже был опыт утрат. Он похоронил жену, умершую от рака. Он не церемонился, рассуждая о трудности преодоления испытания, каждое его слово било Никола наотмашь, как удар хлыста, ранило его, терзало плоть. А ведь во все времена хлыст преображал людей, раня, он делал их сильнее. Зле. Боявите. Николай уже несколько часов сидел на краю дивана с чашкой остывшего кофе в руках, не сводя глаз с блинки, свернувшейся в кресле. Он пил кофе с отвращением. Всё теперь казалось ему безвкусным и неинтересным. Даже краски вокруг были другими, печальными, лишёнными блеска. Ему казалось, что картина окружающего мира меняется с каждой минутой, омрачаясь, как в калейдоскопе, если смотреть в него на дне глубокой ямы. Его отец вышел из спальни, таща за собой большой чемодан. В другой руке он нёс переноску для кошки. Я сложил туда всю твою спортивную одежду и кроссовки тоже. Он поставил чемодан и клетку у дивана и прижал ладонь к животу. А если ты приедешь, для меня это будет повод немного заняться спортом. Мне не повредит. Будем бегать по берегу моря. Вот ты видишь, нет ничего лучше, чем Камиль очень любила спорт. Рассказывала, что в колледже, в лицее часто приходила первой в забегах с её-то длинными ногами и он постучал по груди на уровне сердца, несмотря на дизельный мотор, который был у неё в груди. Она сама его так называла дизельный мотор. Она всегда сражалась. Все мы сражаемся, Никола. Всегда. Только мы ещё живы. Никола поставил чашку и уткнулся лицом в ладони. Ему снова хотелось открыть шлюзы, но слёзы не шли. Он был полон всеми этими воспоминаниями. Образ Камиль стоял перед ним неотступно. он видел её улыбающейся а в следующую минуту ему являлся её труп с развёрстой пустой грудью это вечный ожог свекчить который может лишь время папа я не знаю как смогу это пережить николя поднялся и пошёл поставить чашку в раковину дух камелии ещё жил в каждом шкафчике в каждом звяканье фарфора Она была ещё здесь. Молодой человек оборачивался, ожидая её увидеть, и ничего. Только неподвижность неодушевлённых предметов, хранивших отпечаток того, чем она была. Отец подошёл и закрыл кран. Слишком долго неколевал уже чистую чашку, устремив взгляд в пустоту. Пора в дорогу. Посади кошку в переноску и поехали. Николаев вздохнул и, держась за край раковины, ещё несколько секунд стоял неподвижно. Он знал, что если сегодня покинет Париж, то вряд ли ещё когда-нибудь вернётся в полицию. Уехать значило перечеркнуть свою жизнь, своё прошлое, приготовиться к забвению. Но вправду ли он хотел забыть? бросить всё окончательно и бесповоротно. Он снова задумался, а отец между тем подкатил чемодан к входной двери, словно чувствуя, что Николай может в любой момент передумать. Хорошо. Поехали. И тут завибрировал его телефон, лежавший на столе в гостиной. Николай взглянул на номер незнакомый. Он посмотрел на отца, который покачал головой, поколебался и всё же ответил. Дыхание. Перепуганный голос в трубке. Капитан Беланже, это Амандина Гаран из института Пастера. Приезжайте скорее. Я знаю, кто такой Патрик Ломбар. Я знаю, где он живёт. Его машина здесь. Я я прошу вас, приезжайте. Никола попытался её успокоить, но это было невозможно. Молодая женщина, казалось, увидела дьявола во плоти, она позвонила ему первой. Он кое-как вытянул из неё адрес, велел пока укрыться в кафе и повесил трубку, неуверенный, что всё понял. Вправду ли она обнаружила того, кто распространил вирус, как утверждала? Знала ли имя одного из тех, кто приложил руку к гибели женщины, которую он любил? Отец, ожидавший его у двери, пристально на него посмотрел. Сердце его сжалось, но он всё понял, лишь увидев этот огонь, снова загоревшийся в его глазах. Он выпустил чемодан и спросил: "Ты уверен?" Николай взял свешелки куртку, стал искать кобуру и револьвер, но вспомнил, что их забрал Шарко. Он подошёл к отцу и обнял его. "Уверен, папа." Есть работы, которые я должен доделать для Камиль, чтобы она умерла не зря. Потом, может быть, я приеду к тебе. Спасибо тебе за всё, но езжай без меня.